Глава третья. Дошенция, оценивать твое поведение не хочу, заявил Собачкин, ставя передо мной чашку с чаем. Сергей прилично выглядел, вздохнула я, не грязный, не пьяный, в совсем не дешевой одежде. Бомжа в дорогой торговый центр охрана не пустит, засмеялся Кузя. Если же он внутрь проберется, то люди в сторону от него будут шарахаться. Нынче карманники это женщина в шанеле. Или мужик, импозантный, как профессор времен Николая II. Они тебя заговорят, сумочку незаметно обчистят и смоются. Кстати, о сумочке, — перебила его я. Парень за нее схватился вот тут. На коже точно остались его отпечатки. «Кузя, ты же можешь найти обладателя пальчиков?» «Угу», — пробормотал вождь компьютеров. «Если он есть в базе МВД или в других каких-то, тогда да. Запущу программу поиска». «Давай торбу, сейчас сделаю». «Покажи монету?» — спросил Синя. Я вынула связку. «Смотри». «Не похоже на деньги», — заметил Собачкин. «Хотя я, конечно, не могу знать все, что за многие столетия выпускалось». «Ну-ка». Семен взял лупу и стал внимательно рассматривать брелок. И тут мне позвонила Маша. «Муся!» «Это не Катя!» — быстро ответила я. «Я звоню именно тебе!» — уточнила Манюня. «Ты сколько весишь?» Вопрос меня удивил. «Сорок пять кило. А зачем это тебе?» Наверное, она думает, можно ли мать бесплатно как багаж провести. Самым серьезным видом предположил Кузя, бегая пальцами по клавиатуре компьютера. «Зачем на билет тратиться?» «Привет, Кузя», громко сказала Маруся. «Не получится, до да, шутку, так самолетом отправить. Чемодан тяжелее 23 трех килограммов не возьмут. Мама, рост у тебя какой!» «Метр шестьдесят четыре», — ответила я. «Точно? Всегда такой был. Даже интересно, для какой цели тебе эта информация понадобилась?» — не сдержала я любопытства. «Можешь приехать ко мне в клинику?» — защебетала Маруся. «Ну, очень надо». «Что случилось?» — испугалась я. «Кто заболел? Хучик? Черри? Афина? Мафи? У тебя неприятности?» «Ну, зачем сразу о плохом думать?» — спросила Манюня. Я затруднилась с ответом, вместо меня выступил Собачкин. Потому что если у детей полный порядок, они родителям не звонят, особенно заботливые, ограничиваются одним разговором в три дня. «Пап, у тебя все ок? Ну супер!» Конец беседы. Но ежели дитятка двадцати с лишним лет звонит и голосом приторным, как мед с вареньем, шуршит «Папочка, нам надо встретиться», то Сеня сделал паузу. То или он без денег остался, или в такую задницу попал, что самому, несмотря на глупую голову, страшно стало. На мой взгляд, родители. опустевший кошелек предпочтительнее, потому что во втором случае бабок лишишься, и нервы в лохмуте порвешь. Мусик, скажи Сене, что он не прав. Денег не надо, зачистила Маруся. И ничего дурного не произошло, просто Катька меня подвела. А нам надо аппарата пробовать. Требуется человек весом до 46 кило и ростом не больше, чем у тебя. Ну, мусик. Если это не бор машина то я приеду, пообещала я. Честное слово, к стоматологии томограф отношения не имеет, заверила меня Манюня. Я поднялась. Отлучусь ненадолго, скоро вернусь. Давай, давай, фыркнул Сеня. Там точно какая-то засада. Если зубы сверлить не будут, то клизму поставят. Я остановилась на пороге. «Кузя, можешь посмотреть комменты под сообщением о ключах, которые выставил Юрец? Сергей там как-то отметился?» «Ты езжай, куда собиралась?» — отмахнулся от меня Кузя. «Спасибо за совет». Давно сам догадался. От Сергея комментов нет. «А телефон?» — не утихала я. «Он мне звонил». Компьютерный гений крутанулся на стуле и уставился на меня. «Упс!» — обрадовался Сеня. «Косичок!» «Дай трубку!» – потребовал Кузя. Я вернулась к столу и дала ему телефон. «Странно!» – просинул Кузя. «Непонятно!» «Я бы скрыл номер!» «Сергей мог воспользоваться чужой трубкой», – ехидно заметила я. «Если позвонить из такого места, где есть телефон для клиентов». Мужик не знал, где Дарья находится, стал размышлять вслух Собачкин, но он очутился в пиццерии быстрее, чем Васильева к ней подошла. Следовательно, в куче вранья, которую он наворотил, есть столик оправды. Сергей работает или в торговом центре, или в непосредственной близости от него. Есть старая испытанная методика поиска. Она использовалась в доинтернетовскую эпоху. Да, и сейчас успехом применяется. Называется «шевели ногами». Возьмем фото и пойдем по магазинам. Начнем с ресторанов. Если парень рядом работает, то может там обедать. «Отличная идея, но у меня нет его снимка», — напомнила я. «Фоторобот составим, ты же его помнишь?» — пробубнил Кузя. У меня ожил телефон. «Давай поторопись, а то Манюня нервничает», — фыркнул Собачкин. Я побежала к машине и вскоре оказалась в ветклинике, которую пару лет назад открыла Маша. «Мусик», — обрадовалась она, увидев меня, — «сейчас познакомлю тебя с Максом». Мы прошли по длинному коридору, где ожидало приема несколько человек с собаками, кошками, и вошли в большой зал. Там за столом сидела женщина в белом халате. «Броня — это моя мама», — сказала Маша. Врач обернулась. «Здравствуйте». «Очень приятно», — ответила я. «Полюбуйся на Макса», — с восторгом воскликнула Манюня. «Правда, он чудо, прелесть, прямо словами не описать. Как он хорош». Я окинула взглядом помещение. «Извини, не вижу здесь мужчин». Броня и Маша засмеялись. «Мусик, Макс — это аппарат. Вот он!» — объяснила Манюня. «Я о нем давно мечтала и, наконец-то, приобрела. Скажи, можно ли нормальную собаку или кошку, леопарда или кролика поместить в томограф без наркоза?» «Учтите, там надо лежать неподвижно», — сказала Броня. Вот у меня, например, это плохо получается. Делали мне исследования легких, только в трубу меня запихнули, тут же живот зачесался, спина заболела, челюсть свело, чихнуть захотелось. Ты человек, затараторила Маша, тебе легко объяснить, не вертись. А как кошки внушить, что нельзя лапо дергать? Только наркоз, отрезала Броня. Но он пожилым и больным животным вреден. «Макс — это новое поколение компьютеров для животных», — запрыгала от возбуждения Манюня, забыв, что она серьезный врач, владелица клиники. «Я увидела его на выставке в Нью-Йорке, влюбилась, уйти не могла. Не стану рассказывать, сколько проблем пришлось решить, прежде чем Максик сюда прилетел». «Прекрасно, что твоя мечта сбылась», — порадовалась я. «Давайте вечером сходим в ресторан, обмоем покупку. Я польщена, что ты решила показать мне Макса. Поздравляю тебя». «А теперь я побегу, у меня встреча». Броня и Маша переглянулись. «Мусик», — пропила Манюня. «Аппарат рассчитан на исследование животных весом не больше 46 кило. Это малый Макс, есть и большой, там легко поместится гризли или лошадь, но я решила пока купить диагностическую аппаратуру для наиболее частых случаев обращения в мою клинику, а это кошки, собаки и всякие мелкие звери». «Прекрасная идея», — одобрила я. «Навряд ли сюда медведи и коня приведут». «Нам надо проверить работу томографа», — сказала Брони. «Очень просим вашей помощи». «Нужно привести кого-то из наших собак», — догадалась я. «Сейчас». «Нет-нет», — остановила меня Маруся. «Тут э, есть проблемка». «Какая?» — спросила я. «Хочется узнать об ощущениях животного во время обследования», — вкратчиво произнесла Брони. Вот только собаки с кошками об этом не расскажут. Фирма много чего наобещала, но как аппарат на самом деле работает, неизвестно. В него надо положить человека, зачистила Маруся. Фирма обещала, что внутри очень удобно, уютно, приятно пахнет. Нам нужно выяснить, так ли это. Я бы сама туда с радостью влезла, но мой рост метр семьдесят пять. Я на десять сантиметров короче, уточнила Броня но разъелась до 63 трех кило. Маруся умоляюще сложила руки. «Мусик!» Броня заискивающе заулыбалась. «Дашенька, нам очень нужен умный, внимательный человек, а бы кто не подойдет. Требуется на редкость сообразительный, талантливый, храбрый, такой, как вы». Я решила остановить поток наглой лести. Поняла. «Объясните, что надо делать и где раздеваться».